Глава одиннадцатая. Ослепшие поводырь. Пробуждение прервало полет, и земля стала приближаться стремительно. Отчетливо затемнели на сверкающем насти нарезанные лыжами борозды. И от того, что бесплодное тело, мгновение назад еще свободно парившее, вдруг приобрело вес, ранимую, незащищенную от высоты и боли массу, мне стало страшно. Но приземлился я легко. Лыжи быстро рымчали меня по склону, шипящий шорох снега под полозьями становился всё громче, превращаясь в частый, прерывистый треск, неистовый, грохочущий. Я проснулся окончательно. Грузовик-мусорщик громаддил во дворе на свою плоскую спину помоечные баки. Старый мотор его от усилие ревел с завываниями. А несколько секунд назад еще была тишина, прозрачная голубизна снега и размытый горизонт, которым я летел на горных лыжах. И полет этот был легок, бесконечен во времени, словно я летел не на лыжах, а на планере. И это нисколько меня не удивляло, что я не падаю, а свободно, по малейшей своей прихоти могу подняться еще выше и отодвинуть еще дальше. Горизонт, неясно отбитый зелёной бахромой леса, просвеченный необычно мягким синеватым солнцем. И в этом полёте было блаженство, абсолютная свобода, полное отсутствие страха. Пока не появился во сне лысый седоватый старик с коршунячим вислым носом. И не сказал безцветным голосом Панафидина: полёты и падения во сне, признаку ущербности желаний и подавления внутренних порывов. И тогда земля рванулась стремительно навстречу. И зашуршал, зашумел, загрохотал раняя немой снег. Мусорщик уже потащил лебёдка из помойки квадратные серые баки. Но в вязкой сонной одре угающие неразберихи достоверных красочных ощущений сна и зыбкого разочарования яви я ещё пытался сообразить кто же этот старик и где довелось услышать эти слова и не мог хотя знал чувствовал помнил совсем недавно я видел его хотелось накрыться одеялом уснуть И снова увидеть расплывающийся горизонт, ощутить легкость полета, встретить старика и все вспомнить. Но будильник над головой взорвался, как граната, и я проснулся окончательно. И вспомнил старика на старом полотне, в растрескавшейся раме, затененное, плохо различимое лицо. А зовут его Филипп. Орион, Эфраст, Парацельс. Круглый лепёшка солнце висело прямо над окном, и вся комната была залита мягким жёлтым светом, который в углах густел до голубизны, расслаивался дымными полосами, полными неподвижного блеска застывших в воздухе пылинок. Ещё лёжа в постели, я Он глядел в свою комнату, беззастенчиво просвеченную сквозь утренним сентябрьским солнцем. И с большим неудовольствием обнаружил, что во многом она похожа на комнату Позднякова. В моём жилье не было, да и не могло быть, барской изысканности Панафидинского дома, и отсутствовал одухотворённый творческий хаос комнаты Лыжина. Не было тёплого уюта квартиры Ромазановой. похожие на тёсные, мягкое, хорошо насежённое кресло. Даже плюшевые портьеры и салфетки на полированном столике у пачкалины и то показались мне сейчас вполне подходящими. Но ничего похожего у меня не было. А царились здесь, как у бедняги Познькова, казарменная чистота и дурацкий никому не нужный порядок. И от этого неожиданного ощущения схожести нашего неустроенного быта стал мне Позняков и симпатичнее, и ближе. Вот только не пьет по утрам крепкий кофе Позняков. А тянет наверняка свою горячую, незакрашенную водичку, разбивая при этом длинными желтыми зубами куски сахара на аккуратные половинки и четвертушки. И думает сейчас неспешно и горестно, о том, что отсутствие дисциплины и разгильдяйство, которые ему были всегда так противны в людях и на борьбу с которым он положил столько лет, неожиданно сыграли с ним злую шутку, заманив в ловушку на стадионе и подговорив выпить бутылку пива из рук неизвестного вполне симпатичного человека, наверняка не разгильдяя. Он-то заботился купить себе билеты на матч задолго вперёд. И вот теперь надо сидеть одному в пустой, совсем чужой квартире, чистой, равнодушно вытертой и вымытой. И нет, кажется, на всём белом свете человека, который грудью встанет на его защиту и докажет, что Пазников честный человек, не пьяница, и всё случившееся с ним ужасное несчастье, за которое он уже достаточно претерпел. И нельзя же безвинному человеку нести всю жизнь сокрушительное бремя чужой вины и несмываемого позора. Я допил кофе и открыл ящик письменного стола. В старом и стертом бумажнике, где я держу свои деньги, осталась всего одна десятка. Новенькая, красно-хрусткая, очень красивая, но, к сожалению, совсем одна. А до зарплаты оставалось ещё 4 дня. И я пожалел, что время только теоретически можно считать деньгами. Взглянул на часы и увидел, что и со временем у меня тоже не очень свободно. На улице было прекрасно, час пик уже миновал, я ехал в полупустом троллейбусе. Босовито урчали под ногами моторы. На свободных перегонах троллейбус с завыванием разгонялся. Тогда в машине острее пахло разогретой резиной и пылью. Деревья на бульварах застыли, недвижимые, и какие-то люди на дорожках собирали граблями огромные шурстящие сугробы жёлто-красно-коричневых листьев. Хорошо было бы в такой ленивой дрёме прокатиться в тихом пустом троллейбусе по всему бульварному кольцу, доехать Дана Вадевичева спуститься к реке и посидеть у холодной серой воды. Но водитель скрипнул дребезжащим репродуктором. Следующая остановка — Петровские ворота. Хлопнула перед носом складная дверь, и я пошел неспешно в управление. День у меня начался вполне канцелярским. Мне надо было написать массу всяких бумажек. Благословившись, я начал с запроса в Мосгорсуд, интересуясь по какому делу проходил Ромазанов, кто были его соучастники и какова их судьба. Потом сочинил бумагу в Управление исправительно-трудовых учреждений с просьбой сообщить мне, где отбывает НС обоих назначенные ему наказания. Отстукал на машинке несколько писем в министерство и в прокуратуру и закончил тем, что составил постановление о проведении судебной химической экспертизы. Достал из сейфа колбочку Лыжина с метапроптизолом и отправился на шестой этаж в НТО к Халецкому. Старик мне порадовался. «Вас можно поздравить? Откуда вы взяли?» «Ваше утверждение о моем производстве, майор, оказалось несостоятельным». Тьфу. Халецкий рассердился. «Я с вами о серьезном деле говорю, а вы, как всегда, пустомельничаете». своими шуточками вы меня в конце концов убедите, что это для вас не такой уж пустяковый вопрос. Ничего себе пустяковый. У меня до получки 10 рублей осталось. Пагубное заблуждение, будто с увеличением зарплаты дефицита уменьшается. Мы с ним ещё поболта구рили немного, а потом я достал из кармана колбочку и поставил её на стол с таким важным видом, будто это я придумал и синтезировал чудодейственный препарат. Узнаёте? Просил я невинно, Словнохолецкий действительно мог увидеть в этом белом порошке циклопическую молекулу тиазина гиганта, модель, которую он мне как-то демонстрировал за своим столом. Транквилизатор. Недоверчиво сказал, спросил Холецкий. И в голосе его сквозило недоверие, потому что в те дни, что пробежали со времени нашей последней встречи, он не сидел со мной на семинаре в элегантно пустоватом кабинете по ночи едино Не копался в ящичках бюро патентной библиотеки, выискивая открытие удачливого профессора и его менее удачливых и даровитых коллег. Не пил вместе с благолеповым кофе перед прудиком на пустой осенней даче и не слышал его натреснутого голоса. Все люди знают гораздо больше, чем говорят. Не плыл в облаках зеленовато-сизого дыма в комнате Лыжина с портретом лысого мрачного старика на стене. Ним челса ночи через город в лабораторию, где на рабочем столе стоял металлический ящик с патробками. Большая лодка, на которой Лыжин перевозил через реку под названием Неведомое человеческие горести, боли и страх. И само понятие транквилизатора, о котором я ещё совсем недавно представления не имел, а халеск объясняя его мне, прибегал к портретным зарисовкам псов Было сейчас, как и всё остальное, отдельным звеном разорванной цепи. Где Холецкий видел только начало и конец замусоленную пробку с молекулярными следами и расфасованные в пластмассовые прозрачные боксы дрожжи, готовые лекарство с врачебной пропиской и назначениями. А мне сейчас была зрима сердцевина, химический продукт, получение которого были вложены десятилетия учёбы и поиска. Надежда, отчаяние, любовь, предательство и счастье открытия. И всё это собралось на дне колбочки с плотно притёртой крышкой. Немного белого порошка, похожего на петивую с одом. Да, Ной Маркович, это и есть гигант, который вы напрасно искали в справочниках. Он в них ещё не описан. Думаю, правда, что никто не сделает этого лучше, чем знакомый вам профессор Панофидин. Я не удержался и засмеялся, хотя Халецкий никак не мог понять причин моего веселья. Это его продукт? Нет, дорогой Ной Маркович. У него кишка тонка. Он слишком любит жизнь. Уж наверняка уверен, что это взаимно. Я хочу, чтобы вы взвесили точно продукт, а потом произвели тщательную экспертизу на идентичность этого вещества с тем, что вы нашли в пропке. Только в обмен на самую подробную информацию обо всех этих делах. Обязательно, Ноймаркович, дорогой мой. Но сейчас мне надо поспешить на работу хозяина этого порошка. А перед этим ещё необходимо просочиться к генералу. Так что все рассказы на вечер. «Только взвесьте, пожалуйста, эту штуку при мне». Колецкий подошел к аналитическим весам. «Ох уж, это мне суета ваша невыносимая!» Он двигал рычажок, подбрасывал в чашку противовесов крошечные треугольные гильки. «Грубо двадцать один и шесть десятых грамма. Но к Шарапову я не попал». Секретарша Тамара сказала, что он принимает делегацию работников полицаи-президиума Берлина. Люди идентичные и любознательные, и пока они выяснят подробнейшим образом все профессионально интересующие их вопросы, пройдет часа два, и я не стал дожидаться, и поехал в больницу на работу к Лыжинам. За это время он, наверное, успокоился, и теперь можно будет обстоятельно расспросить его обо всяких пустяках, Это для меня были куда как серьёзны. Я миновал уже знакомые мне проходные больницы, обогнул лечебный корпус, прошёл через хозяйственный двор и по памяти нашёл лабораторию. Днём она выглядела ещё приземистее и неказистее, чем ночью. Когда-то в этом одноэтажном кирпичном лабазе был, наверное, больничный склад. Стены от старости багрово-чёрные, будто их припалило пожаром. Рамы маленьких запылённых окон перекошены. Скрипучее деревянное крыльцо. В одном из окон над садной лопатой вытяжной вентилятор. Значит, кто-то в лаборатории есть. Постучал в дверь и, не дождавшись ответа, вошёл. Пронзительный, невыносимо острый запах не то серы, не то йода шибанул в нос. На столе в глубокой фарфоровой плошке дымилось что-то жёлто-серым туманом. Стоявшая ко мне спиной женщина натянула резиновые перчатки, схватила плошку и, отворачивая изо всех сил голову в сторону, бегом донесла ее до вытяжного шкафа, всунула свою зловонную ношу в его разинутое жерло, ловко ухватисто захлопнула дверцу, сбросила на пол перчатки и повернулась ко мне. — Сюда посторонним вход воспрещен, — сказала она сердито. — Вы что, читать не умеете? — Только по слогам, — усмехнулся я. — Кроме того, я спросил разрешения. — У кого это вы спрашивали? Она всё ещё была рассержена и недовольна. И поперёк лба переносится у неё шёль тёмный шрамчик копати, похожий на прятку её чёрно-смоляных волос. И в глазах стояли слёзы от едучего жёлто-серого дыма. Молодая, очень складная девица того самого вожделенного типа, который ценители с завистью и удовольствием называют сахарной косточкой. По какой-то странной Необъяснимой связью я вспомнил слова Почкалиной и подумал, что вот у этой-то этой девицы краса самая, что не наесть, яркая, броская внешность. И яркая броская внешность её определённо была мне знакома. Мне разрешил прийти сюда Владимир Константинович. А? Когда это было? Позавчера. А что? Лыжин заболел. Что с ним случилось? «А вы по какому, собственно, вопросу к нему?» «У меня к нему много разных вопросов. Он дома сейчас?» — спросил я, досадуя на свою глупость. «Надо было позвонить, прежде чем переться на Преображенку. Ведь до его дома от управления пять минут». «Нет», — сказала девушка. И в предчувствии беды у меня больно вырахнулось сердце, потому что в глазах у нее все стояли прозрачные озера слез. тяжёлый дым давно выветрился из лаборатории. Он здесь лежит. В каком смысле здесь? весь спросил я. В лечебном корпусе. В лечебном корпусе. Я всё ещё был не в силах охватить и понять ужас происходящего. Вы в их лечебном корпусе лечат от сумасшествия, ума помешательства. психических заболеваний, от эпилепсии, шизофрении, нервных расстройств, от испуга. Ах, Лыжин-Лыжин, грустный мечтатель, перевозчик на волшебной лодке. Что же случилось с тобой? Устал? Или к тебе пришел страх, который был больше твоей необычайной мечты? И сильнее твоей удивительной любви закружилась голова, и ты упал со своей лодки в немую вязкую реку безумия. Или тебя столкнули с борта, или не помогли удержаться. И, может быть, это я в последнем виде Лыжина, когда он еще барахтался на поверхности, судорожно протягивая руки к уходящему миру реальности. А я задавал ему протокольные вопросы. И каждый из этих вопросов ударял его, как веслом с уплывающей лодки по рукам, по голове. И он захлебывался горькой водой бреда. Но ведь я не желал ему зла. Мне была нужна только правда. И он сам был заинтересован в этой правде. Перед кем я сейчас оправдываюсь? Перед лыжиным? Или перед собой? Перед собой? или перед всеми теми неизвестными мне людьми, которым лыжина внёс на своей лодке чудесное лекарство, и сам теперь тонет в чёрном омуте без времени. Неделю назад я ещё не знал лыжина, а теперь он в лечебном корпусе. Нервы не выдержали. Сил не хватило. И волнение от встречи со мной смыло его с поверхности. Но ведь я человек по имени Станислав Тихонов не знал о нём ранее, не искал с ним встреч, не интересовался его успехами и неудачами. И в незримой связи наших поступков, выбора призвания, отношения к своему делу и возведения жизненной позиции случилось так, что именно мне пришлось спасать от бесчестья неведомого лыжного участкового Пазникова. И тогда мы встретились. Я не мог знать, да и в расчет принимать был не должен, что Лыжин из последних сил держится за край тверди. Тон же висит над мраком и пустотой. И опять я вспомнил Познякова. Видимо, такая уж проклятая у нас должность, инспектор. За право вмешиваться в чужие судьбы, за возможность проверять без спроса чужую жизнь, как служебный формуляр. Мы тоже неплохо расплачиваемся. Нельзя даже с рук билет купить. И жарким летним вечером в свободное время после работы выпить бутылку пива с незнакомым человеком. — Ваша фамилия Александрова? — спросил я у девицы, молча стоявшей передо мной. Она кивнула. Я инспектор Мура, капитан Тихонов. Вот мое удостоверение. Когда заболел Лыжин? Вчера утром. А как проявилась болезнь? Не знаю я подробностей. Когда пришла, его уже поместили в палату. Он никого не узнает. Эх, Лыжин, Лыжин. Ослепший по воды. Ведь ты хотел из мглы... вывести к свету свою любимую тоненькую девочку знавшую всё о сарматской культуре проснувшись однажды в ночи от непереносимого ужаса ведь ты хотел своей любовью светом и силой разума своего растопить ледник молчания обрушившийся на неё ты не думала о премеях И огромных перспективах Своего научно-исследовательского института. Просто у тебя не было возможности ждать Еще тридцать-сорок лет, Когда научная мысль мира Освободит твою любимую Из плена небытия. Ослепший по воды Усталый путник, Исчезающий в воде пловец. Кто, кроме лыжи на ивазу, знал о работе над получением метапроптизола. Она подошла к распределительному щиту, выключила рубильником мотор вытяжки и сразу стала в лаборатории оглушительно тихо. Села за стол, вынула из ящика толстенную амбарную книгу, всю засаленную, обшарпанную, с загнутыми, замусоленными углами страниц, облитую чернилами, в жёлтых выгоревших пятнах. Это лабораторный журнал. Здесь же черновики актов испытаний препарата на животных, кроликах и морских свинках. Там все подписи. Чуть 10. Подписи появились в конце испытаний. А на стадии разработки лекарства главный врач Хлебников, заведующий соматическим отделением Васильева, консультант профессор Благолепов Еще кто-то? Благолепов консультировал эту научную проблему. Нет, Благолепов консультант в клинике. А с Лыжиным он сотрудничал как-то неофициально, не знаю, как сказать, по-дружески, что ли. Угу, по-дружески. А кто имел доступ к документации? Кто был полностью в курсе всего эксперимента? Александрова сердито передернула плечом. она что-то не секретное производила и никто к особому режиму не стремился и особых тайн лыжин ничего не делал он просто хотел избежать преждевременной шумихи и болтовни хорошо покажите мне журнал лабораторный журнал только на вид выглядел неряшливо его серые линованные страницы изо дня в день каждый каждый день заполнялись очень подробными записями размашистым круглым разборчивым почерком Записи были обстоятельные. Сформулирована задача, описан ход опыта, исследована причина неудачи. Так что даже мне, совершенно несведущему человеку, было многое понятно в логике поиска. Вот только гигантские формулы с рост степи латинских букв и цифр оставались для меня неразрешимой загадкой. Между страницами были вклеены почтовые конверты, в которых лежали... карточки со вспомогательными записями. Биография, ссылки на авторов, вырезки из научных статей. По вот такой пише со страницы иностранных химических журналов. Перелистывая страницы за страницей, где-то уже в середине журнала, я обратил внимание на дату. 16 марта, воскресенье. Лишнул страницу назад. 15 марта, суббота. Пролистал еще несколько страниц назад. 8 марта в субботу нет записей, а 9-го в воскресенье поставлена реакция Хильгитак. Необходимо выделить радикальную группу. В журнале не было записей также от 1 мая и 1 января, но все остальные дни Лыжин работал в течение трех с половиной лет. Запись от 16 мая Обычная круглая лыжнская скорпись обведена красным фломастером. На полях нарисованы веточки, скрещённые флаги, штриховой профиль лыжника, очень похожий. Он пьёт из эмблемы медицины, чаша обдвитая змеёй, а чьим-то другим почерком надпись: "Ура, гип-гип, ура". На этой странице Подробно описано контрольное исследование синтезированного вещества с коротким выводом. Повторное исследование продукта на ядерно-молекулярном резонаторе подтверждает получение в количестве 1,34 грамма 5,6-дмапд-1017-дгкб-цгп-гидрохлората, именуемого химиками условно, Метапроптизолом. В. Лыжин. Затем, судя по журнальным записям, вся работа стала циклически повторяться. Лыжин, по-видимому, нарабатывал продукт. «Сколько всего вы получили метапроптизола?» — спросил я Александрову. Она словно очнулась от сна или от глубокой задумчивости. И растерянно сказала «Не знаю». — То есть, как не знаете, — удивился я. — Это должно быть записано у вас где-то. — Я не занималась учетом, — неуверенно сказала Александрова. — Может быть, вы не занимались, но Лыжин вел аккуратно журнал. Здесь у него до сотых долей грамма, записан выход после каждой реакции. Так что давайте вместе искать. Хорошо. Александрова открыла лежащую на столе черную лаковую сумочку. Достала оттуда что-то. И подошла к умывальнику, над которым в стенку был вмазан лист потемневшего зеркала. Глядя на своё тусклое отражение, она быстро провела пуховкой по лицу. Под глазами, по выпуклым, красиво изогнутым скулам, чуть-чуть по -чуть острому подбородку, промочила угол полотенца, стёрла с лба чёрный шрамчик и лоб попудрила. Повернулась ко мне и сказала: Давайте вместе искать. Недавних слёз на её лице следа не было. И мне это было непонятно. Ведь только что она плакала скупа и горько. Так накипают слёзы от какой-то настоящей скорби или от живой боли, или от острого сожаления. Нужная нам справка мы нашли в конце журнала. Там под днём была вычерчена таблица, в которую заносил лыжен данные о количестве полученного препарата. Последнюю запись лыжин сделал 3 дня назад и подбил итог: 64,2 г. Я не сомневался в том, что лыжин получил больше метопроптизова, чем оказалось в колбочке, оставленной мной для исследования Холецкому. Ведь должно было быть ещё какое-то неизвестное количество препарата, которым бандиты отравили Пазникова. На ведь не втрое же больше, как расходился метапроптизол. просил я Александрову спокойно, даже равнодушно, как ни в чём не бывало. "Не знаю", быстро сказала Александрова. "Я к этому никакого отношения не имела". Мне её реакция показалась излишне нервозной. Она ведь здесь только лаборант, и, скорее всего, действительно не имеет к этому отношения. Но меня немного удивило возбуждение. Я сказал как можно спокойнее: "Постарайтесь припомнить. Может быть, вы Случайно, слышали, каким образом намеревался Лыжин использовать метапроптизол. Я к его разговорам не прислушиваюсь. А весь полученный продукт Владимир Константинович держал в сейфе. «Сколько есть ключей к этому сейфу?» — кивнула я на железный ящик в углу. «Один». Она подумала и добавила. «Я видела только один. Он был у Лыжина». И вообще, почему вы об этом спрашиваете меня? Потому что в пузырьке, который мне отдал Лыжин, трое меньше препарата, чем он наработал. Меня интересует, куда девалась остальная. Ну, во-первых, часть готового продукта он разложил на составляющие. Его интересовала обратная динамика. А во-вторых, я припоминаю, что он давал часть продукта главному врачу. Главному врачу Зачем? А как же они будут биохимические опыты ставить? Там хоть и мизерное количество, но ведь в эксперименте занято много животных. Очень мне хотелось спросить её, как она относится к лыжне. Но в этой ситуации вопрос прозвучал бы совсем неуместно. Я не спросил её. А может быть, мне мешало то, что теперь, когда она успокоилась немного, лицо её утратило энергичную резкую подвижность. И снова возникло острое ощущение, почти уверенность, где-то я видел её раньше. Слава и зависть обогнали меня на пути в Страсбург. Эти дочери близнецы человеческой суетности, ненавистные друг другу и нерасторжимые в своём единстве, Сделали меня своим вечным избранником. И обет их, мне кажется, будет нерушим в течение веков. Я вспоминаю об этом, когда в муниципальном совете Страсбурга, уплатив налог за право гражданства великого города, обращаюсь с просьбой записать меня в славную медицинскую корпорацию. Письмоводитель униженно кланяется, улыбкой вы источает мед и ладан. Жители славного Страсбурга много наслышаны об успехах ваших, но я не могу выполнить вашей просьбы. Почему? удивляюсь я. У вас нет решения, коллеги медицинской корпорации. Оно незамедлительно поступит, не сомневаюсь я. Я доктор медицины, имею диплом Феррарского университета, удостоверяющего мои знания. А моей репутации среди больных вы изволили заметить сами. Смыватель с сомнением качает головой. — Ваша репутация высока, но оформить вступление в корпорацию я не могу, ибо коллегия постановила подвергнуть вас экзамену в консилиуме наших лучших и уважаемых врачей. От такого оскорбления перехватывает горло. — Экзамен? — Вы сказали экзамен? Письмоводитель кивает, лицо его равнодушно, и лишь змеящиеся уголки губ — отражают злорадное удовольствие тайную радость карлика-свидетеля драки силачей и буянов. Но по какому праву их учёное звание не более высокое, чем моё? Их знания не глубже моих, они не могут похвалиться большим опытом, и известность моя не меньше их. Письмоводитель качает головой сочувственно и непреклонно. Без разрешения коллегии медицинской корпорации вы Не можете быть зарегистрированы врачом. В случае самоволия ваша практика будет объявлена знахарством, а вы сами выселены из города. Вам надлежит пройти экзамен и получить разрешение. В гневе швыряю шляпу о пол и кричу. — Хорошо, пусть эти прохвосты назначают экзамен. Мы с ними разберемся. Когда я могу явиться для сдачи экзамена? — Этого никто не знает, — вздыхает письмоводитель. Экзамен состоится тогда, когда высокочтимым членам коллегии будет угодно назначить день вашего испытания. Вас известят письменно. Но я не могу ждать их согласия. Я не богач, мне мое искусство не составило капитала. Я не собираюсь дожидаться их воли и изъявления, терпеливо умирая с голоду. Вам нет никакой нужды умирать с голоду в нашем прекрасном и богатом Страсбурге. Вы ведь можете пока вступить в цех фонаря. добывают достаточное пропитание и вполне приличное содержание для себя и вашего ученика. Из кого состоит, — спрашивает цех фонаря. О, это исключительно почтенная корпорация, — закатывает глаза письмоводитель. В неё входят хлебные торговцы, мельники, крахмальники, люди приличные и состоятельные. К ней же относятся цырюльники, банщики, кочующие грожесеки и костоправы без дипломов. от обиды, горечи и злости я прикусил губу. Это сознательное поношение, откровенный плевок в меня. Вы будете заниматься малой хирургией, ласково заверяет письмоводитель, пока коллегия не определит вашей пригодности к врачеванию. Ведь кто-то же должен лечить ушибы, делать кровопускания, ставить пиявки, хотя плачивается за это ремесло скудно, цирюльником или хирургом может быть каждый. А вот это в раке. Хорошим хирургом нельзя быть, не будучи хорошим врачом. Хирург из врача рождается. А если врач не сможет быть хирургом, то выставит он себя перед миром-болваном. Разнаряженный обезьяной. Я раздражен до крайности. Уходим мы из дому затемно. Нас приглашают во множество бедняцких домов. потому что по городу широко раскатилась молва о докторе, который не назначает цены за свое искусство. Он берет такую плату, которую может дать пациент. А если в доме нет ничего, то лечит бесплатно. Я вхожу с учеником в нищее жилище, задавленное горем и нуждой, огромный, веселый, самоуверенный, и поднимаются выше закопченные своды, расползается по углам убогость, прячется, отступает безнадёжность. Ибо всем видом своим, словами своими и умелым врачеванием стараюсь я возвратить в эти дома единственное и самое главное достояние бедняка его здоровье. Я режу живую плоть, и рука моя гранитна, несокрушима. Не верь, озрел в комплексе людским этот человек, Болен нарывами от того, что организм его ослаблен недоеданием и грязной работой. Я делаю проколы и выпускаю из живота жидкость. Человек этот, Озрель, и семья его разорены жуликами-врачами, уверявшими, что надо вымывать дурные соли водой. У него водянка от опухоли на печени. Я даю растирание и порошки, предписываю серные купания. Суставы этого несчастного скрючены не нарушением соков, а тем, что он полжизни провел по грудь в воде, корчуя лес на болотах. Я прописываю настои полевых трав и питье из меда и яичного желтка. Дружок Азриэль, этому страдальцу нам не помочь. Его легкие иссушены плавильными печами. Я отрезаю раздавленные пальцы, Шиваю рваные раны, ставлю лубки, лечу от лихорадки опиумом, от кровавого поноса цекутой в молоке и беладонной, прописываю корнем мандрагоры, липовый цвет, берёзовые почки, настойкой эвкалипта, каплей с корни валерианы. Смотри, Азриэль, слушай, запоминай, проникайся людской болью и человеческим знанием. Ты молод. Тебе ещё многое предстоит. Сей на благой земле, сей на песке, сей на камнях, сей в пути, сей в радости и в терниях.